24. Когда спустя некоторое время она пыталась осмыслить, что с ней и не только с ней произошло после ночного звонка в дверь, перед глазами как будто начинал вращаться калейдоскоп. Она едва успевала зафиксировать внутренним, как во сне, зрением один причудливый орнамент, как его тут же сменял другой, еще более причудливый. Орнаменты сходились и расходились, царапали друг друга острыми краями. То ярко вспыхивали, подобно разноцветным люстрам в мраморных залах, то растворялись в сером, как крысиная шкура, в безвоздушном пространстве. «Это жизнь», — понимала Ангелина Иосифовна, — «непредсказуемая, подлая, прекрасная и неотменимо конечная Человеческая жизнь. Люстра светит, но в любое мгновение ее может накрыть крысиная шкура. Человеку всегда кажется, что он лучше окружающих понимает жизнь и что кто-то что-то ему всегда должен. Потом он понимает, что он как все, и никто ничего ему не должен. И, наконец, хотя лучше в два слова перед концом вздохнула Ангелина Иосифовна, приходит к выводу, что он гораздо хуже других и сам всем должен. Она ждала в помощь романного льва Толстого, величественно опускающего ручку в чернильницу, хотя в его время уже не писали «гусинами перьями». В Ясной Поляне было подобие «машбюро», «Ремингтонная», как называли эту комнату, с барышнями, перегоняющими тексты на пишущих машинках. Но жизнеописатель Ангелины Иосифовны явился в образе разнузданного, с нечесанной бородой абстракциониста, швыряющего краски на холст, размазывающего их ладонью, так что уже не понять, рисует он, ваяет или клеит из подручного материала инсталляцию. Такой, если что, и напишет, так только известное слово, заменявшее древним людям все другие слова. Прав был Хрущев, разогнавший на исходе оттепели в манеже абстракционистов, подумала Ангелина Иосифовна, так до конца и не определившая своего отношения к Никите Сергеевичу. Петя с него, точнее, со дня смерти Сталина, вел отсчет конца советской цивилизации. А как же размягчение ГУЛАГа, паспорта для колхозников... Пятиэтажки вместо коммуналок, Целина, Гагарин, ядерный паритет, песня «Куба, любовь моя» — не вполне соглашалась с ним Ангелина Иосифовна. С одной стороны, Хрущев очеловечил власть, приблизил к народу, ходил по кукурузным полям, залезал в трактора, ругался с рабочими Кировского завода в Ленинграде, которые, как ему казалось, вместо того, чтобы повышать производительность труда, улучшать качество продукции, выпивали в рабочее время и рассказывали про него в курилках анекдоты. С другой стороны, казус Хрущева свидетельствовал, что... «Очеловечивание власти в СССР, России, означает скорый крах правителя, а следом из страны, вне зависимости, какой в ней строй капитализм, как при Николае II, или социализм, как при Хрущеве и Горбачеве, значит, только со зверем или маньяком во главе, с грустью подумала Ангелина Иосифовна». Эти два качества, если верить большинству историков, сегодня набирало силу другое, прямо противоположное мнение. Совмещал в себе самый любимый народом правитель Иван Грозный. Петя, помнится, говорил про сакральную тайну власти в России. В русском народе отсутствует то, что Ницше называл волей к власти, поэтому правителю вовсе не обязательно пугать и прессовать подданных. Он вообще может жить так, словно их не существует. Но время от времени народ следует изумлять непредсказуемостью и необъяснимостью своих действий. В захламленном, но пока еще остаточно живом русском коллективном, бессознательном, это воспринимается как подтверждение божественной природы власти. Власть — чудо. Столпы православной церкви давно объяснили народу, что с чудом бороться глупо, вредно и бессмысленно. Власть — чудо. Следует принимать как дар Божий, любить ее и истово ей служить. Чудо знает, что делает. Пусть вам сейчас плохо, даже невыносимо. Ну и что? Кого в России этим удивишь? Хорошо будет потом вашим внукам или правнукам. Где? В новой, святой, счастливой, справедливой России или в раю? Какая разница? Собственно, здесь-то, по мнению Пети, и расходились дорожки Европы и России». Европа обожглась сначала на Наполеоне, потом на Гитлере, а потому исключила из формулы власти чудо, превращение ее из Савла в Павла и обратно. Вымела правовым веником непредсказуемую сакральность из общественного сознания как мусор. Сильная личность по умолчанию оказалась в лучшем случае под подозрением в худшем вне закона. Петя призывал слушателей внимательно всмотреться в лица нынешних европейских правителей. Скурвились, укращал расшалившийся язык, мяч. Опытный радиофутболист Петя да – домышей. мышей. Но Россия не такая, поэтому наш сокрал поверх барьеров логики и здравого смысла в западном искаженном постмодернизмом понимании. Это был изящный нейролингвистический пас интеллигентным, не забывшим обруганного Хрущевым Пастернака и его книгу «Поверх барьеров» слушателям. Петя работал на разные целевые группы, подбирая для каждой, как для рыбы, скользящую по словесной воде речевую наживку. «Толстой бы точно не стал писать о Хрущеве», — решила Ангелина Иосифовна. Он не любил социальные эксперименты, верил в позитивные внутренние силы человека. А еще дружил с отцом Пастернака, художником. Тот рисовал Толстого, а потом, кажется, еще и Ленина. Где Толстой, там Пастернак. Где Пастернак, там Ленин. Достоевский пожалуй, зачислил бы Никиту Сергеевича в бесы. А вот Гоголь, она не случайно вспоминала писателей. Пару месяцев назад Андроник Тигранович дал ей почитать толстую, как Библия или Капитал, великолепно изданную на гладкой белоснежной бумаге книгу под названием «Мироустройство». Имя автора на обложке отсутствовало. «Высший разум», — объяснил Андроник Тигранович, «открывает через засекреченного медиума тайны мироздания и человеческой цивилизации». «Кому?» — поинтересовалась Ангелина Иосифовна. «Кому, кому?» «Мне, тебе», — поморщился от глупого вопроса начальник. «Всем, кто хочет знать, с какого времени?» Открывает из динозавров или троглодитов?» Ангелина Иосифовна не хотела обидеть Андроника Тиграновича. Она действительно не понимала, с какой целью Господь или, ладно, пусть Высший Разум, В.Р., терпел многотонных с булавочным мозгом существ на планете сто с лишним миллионов лет. «С какого-какого? С большого взрыва!» — повысил голос Андроник Тигранович. «Шутки в сторону!» — сообразила Ангелина Иосифовна. «Высший разум — это серьезно!» Успокоившись, начальник поведал, что книгу внимательно изучают. Там кивнул на потолок. «А ты думала, мировые религии сдулись, людей наплодилось немерено!» Экология, вирусы, войны. Вдруг замолчал, как подавился. Что взамен? Может, это? Осторожно, как если бы опасался потревожить, отдыхающий внутри высший разум потрогал книгу. Он, кстати, не отрицает Христа, но считает его миссию на земле неудачной. Книга не произвела впечатления на Ангелину Иосифовну, хотя во время выборочного чтения ее посетила мысль, что высший разум, возможно, рулит ситуационными богами. «Я сама засекреченный медиум», — подумала она, «кто-то же откомандировал меня на лекарственный фронт, держит в тонусе мое тело, а вот лицо...» Подумала с обидой, скользнув взглядом по зеркалу, «Не держит! Нет, не держит!» Ей вдруг показалось, что в зеркале на ее плечах появились погоны с мелкими белыми таблетками вместо рифленых латунных звездочек. «Не старший офицер», — с сожалением констатировала она, «там таблетки крупнее. Лейтенант или прапорщик при складе медикаментов». Странное зеркало. Но и сказать, что почтительно возвратив Андронику Тиграновичу тяжелый как гиря том, она мгновенно о нем забыла, было нельзя. Вр сам себя в книге он именовал иначе, оказывается, держал подле себя в астрале избранных деятелей культуры, и более того. Иногда позволял им высказываться на разные темы через того же засекреченного, записывающего их речи медиума. Чехов поведал, по подчеркнуто-вежливому небезыгривости тону Антона Палча можно было догадаться, что медиум женщина, причем не старая и симпатичная. Как ему грустно и одиноко, в после смерти. Никакого желания писать. Достоевский, напротив, в поте лица, если, конечно, в небесных чертогах лица потели, трудился под отеческим присмотром В.Р. над окончанием романа «Братья Карамазовы». Ангелина Иосифовна вспомнила, что по сохранившимся рабочим наброскам великого писателя, просветленный, почти святой Алеша Карамазов, в заключительной книге перерождался в террориста-нечаевца, готового поднять руку на священную особу императора. Не доживший до мартовского бомбометания пару месяцев, Федор Михайлович видел русскую душу, насквозь. «Я бы и сама почитала про Алешу», — с завистью подумала Ангелина Иосифовна. Михаила Юрьевича Лермонтова высший разум, как и Иисуса Христа, принимал почти за сына, но был вынужден рано отозвать с грешной земли по причине неутолимых страданий молодого гения. Они проистекали, тут Ангелина Иосифовна не знала, что и думать, из-за врожденной половой слабости поэта. В детстве ей казалось, что строчки на воздушном океане, без руля и без витрил тихо плавают в тумане, хоры, стройные светил, обращены не к людям, а к иным, тогда она еще не знала про ВР, мирам, Где ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит Слабость, если, конечно, она и впрямь имела место, Лермонтова была выше шкадливой, земной, любовной и прочей суеты. А как интересно, с этим делом там не могу знать решительно пресекла досужие размышления ангелина иосифовна не мой вопрос гоголь набравшись наглости подсказала высшему разуму вот кто может сочинить романа хрущеве ну или булгаков разума ангелины иосифовны прежде бритвенно вскрывающего суть вещей Не доставало для расшифровки смысла инсталляции состряпанной сумасшедшим абстракционистом. Так зверек попадает в капкан. Только что бегал по лесу, щелк, и не выдернуть лапу. Пространство, время, события уподобились многоуровневой дорожной развязке с разнонаправленным движением транспорта. Она напоминала гигантский бетонный узел, распутать который возможным не представлялось. Только разрубить, как некогда Александр Македонский разрубил мечом Гордиев узел. Ангелина Иосифовна недавно смотрела в ретро-кинотеатре «Госкино» на «Садовом кольце». Там все было как в послевоенном СССР, включая буфет с шампанским и пирожными, правда, не по советским ценам. Одну из бесчисленных серий «Звездных войн». «Старуха-джедай» там ловко орудовала световым мечом. «А что если...» «Нет», — вернулась из космических далей на Землю Ангелина Иосифовна, — Мой таблеточный меч растворился в бассейне «Победа» имени Сталина. Пора переквалифицироваться в парамедики. В последнее время эта новая военно-полевая профессия набирала популярность. «Молодому телу мундир к лицу». А вот «лицу» покосилось на зеркало. «Лицу к лицу клуб «Московское долголетие». То, что прежде представлялось ей несущественным, вдруг оказывалось спусковым крючком для сцен, происходивших на других уровнях развязки. Вся жизнь, театр, вспомнилось ей чьё-то изречение. Или авария уточнила она, а можно взять шире развязка. Назови жизнь чем угодно, не ошибешься. Ей казалось, что неведомая сила втащила ее на самый верх развязки, да и столкнула, как девочку Алису, в распахнувшуюся перед старушкой Ангелиной страну чудес, обернувшуюся кроличей, но, может, и крысиной, разбираться времени не было, рой. Ньютонов закон всемирного Тяготение там не действовал. Слова и люди плавали в вязкой, как клей невесомости. А между тем вокруг норы уже стояли охотники с заряженными ружьями. Ученые собаки рвали когтями земляные входы и выходы. В небе кружились ястребы. Вздумай, кролик или крыса, выскочить из норы порвут. Неужели на всю оставшуюся жизнь нора ужаснулась Ангелина Иосифовна?»